Глава тридцать шестая. Исцеление. Ира. Миг, и меня словно оторвало от Гринли резким порывом ветра. А спустя секунду я осознала, что это Кайл решительно пресек любвеобильный порыв принца. «Нет!» Приобнимая меня за талию, Кайл испепелил взглядом моего растерянного жениха. Я не понимала, зачем он вмешался, но была этому рада. Чисто физически Гринли мне нравился. Очень красивый молодой человек. От него хорошо пахло, мускулистая фигура вызывала восхищение. Вот только почему-то во время его поцелуя на меня накатила тошнота, и я знала, что здесь ни при чем слова Джона о том, что принц может оказаться врагом, ведь его семья пытается уничтожить адмирала. «Почему нет?» – ошарашенно моргал принц. «Оу!» – вдруг протянул он с видом человека, которого посетило озарение. «Ты скучаешь по своей истинной паре, и тебе было грустно на это смотреть!» — Прости, я как-то не подумал об этом. Наслышан, как сильно Ирлинги привязаны к своим вторым половинкам, и могу в себе представить, как ты сейчас страдаешь вдали от нее. — Страдаю, — глухо подтвердил Кайл. Его руки на моей талии едва заметно дрогнули. Эти слова отзвались болью в сердце. Лишнее напоминание, что он не мой и моим не будет. Но как же хотелось стоять так рядом с Ирлингом как можно дольше. Жаль, что Гринли так не считал. может ты ее уже отпустишь мой телохранитель скрипнул зубами и убрал ладони сразу стало как то холодно и неуютно от мужчин не укрылось то как я зябка повела плечами кэл дернулся ко мне в порыве обнять крыльями а гринли кинулся к шкафу с возгласом здесь был плед в итоге эта разноцветная ткань была накинута мне на плечи меня заботливо в нее укутали и я почувствовала себя гусеницей экзотической расцветки и что теперь «Продолжим просмотр?» – спросила я. На экране до сих пор продолжало транслироваться видео из жизни Лиры. В данный момент там шло изображение, как на плоской крыше высокого дома девушка с принцем устроили вечернее свидание и наблюдали за красочным закатом. «Все, что пожелаешь!» – с готовностью откликнулся Гринли. «Мне что-то нехорошо», – призналась я. Во всем теле было странное ощущение, словно по венам гулял холод, оставляя после себя легкую тянущую боль, которая постепенно усиливалась. «Можно я просто немного полежу?» Кайл и Гринли встревоженно переглянулись. «Конечно!» – закивал принц. Телохранитель быстро подхватил меня на руки и понес в спальню. Удивительно. Когда он меня нес, мне стало ощутимо легче. Но едва он аккуратно выгрузил меня на кровать, Боль вернулась вместе с накатившей тошнотой. Выскочив из пледа, я кинулась в ванную, боясь, что меня вывернет наизнанку. Там склонилась над раковиной и включила воду, сполоснула лицо. До рвота не дошло, но в целом мое состояние все ухудшалось. Перед глазами плясали звездочки, ноги ослабли. Я бы рухнула на пол, но сильные руки Ирлинга меня подхватили. Даже не слышала, как он зашел в ванную вслед за мной. Миг... И вот я снова прижата к его теплой груди, вдыхаю самый приятный на свете запах, а слабость и боль потихоньку уходят. «Что с ней? Нужно вызвать врача!» Телохранитель снова уложил меня на кровать, но на этот раз лег рядом. Я вцепилась в его рубашку, лишь бы он не отстранился. «Сейчас, сейчас!» Гринли кинулся к шкафу. Достав оттуда свой браслет, он принялся лихорадочно тыкать на кнопки. «Все, я отправил вызов доктору Рэндаллу. Через десять минут он будет здесь. Потерпи, моя хорошая, ты же знаешь, этот приступ скоро пройдет». «Что за приступ?» – ревкнул на него Ирлинг. Врачи предупреждали Лиру, что нельзя так резко отменять курс таблеток. Нужно было снижать дозировку постепенно, но она их не послушала. Она хотела, чтобы ко дню судебного заседания ее кровь была чиста от психотропных веществ, иначе ее бы исключили из числа свидетелей, – пояснил Гринли. «Ясно». «Отмени вызов врача!» – отдал приказ Эрлинг. «Нет, зачем?» – воспротивился мой жених. «Доктор Рэндалл уже скоро подъедет. Он купирует приступ». «Я сказал, отмени!» – произнес Кайл настолько уверенно и жестко, что Гринли подчинился. Снова нажал на браслет. «Я сам уберу этот приступ!» – заявил он и уже мягко обратился ко мне. «Закрой глаза и расслабься, Лира. Все будет хорошо». Он обнял меня, крепко прижал к себе и накрыл нас своим крылом. Сразу стало так тепло, спокойно и уютно, что захотелось мурлыкать от счастья. Боль растворялась в накатывающих волнах эйфории. — Кайл! — тихо прошептала я его имя, проваливаясь в сон.